«Ничего себе!» – удивилась ее словам Дайна. Дайна хотела было поинтересоваться у Тамары информацией о разного рода консультантах по правильному питанию и здоровому образу жизни, имея в виду, конечно же, Михаила, но делать этого не стала. А что, она бы ни капли, наверное, не удивилась бы на самом деле, если информация о нем, как о высококлассном специалисте, тоже присутствовала в базе данных этой самой Тамары, или Тома Андерс, как она сама себя величает в сети интернет тот же самый вечер, заморачиваться со звонком в оружие, Дайна не стала, вернулась в метро и поехала домой. Она и так сегодня очень много времени провела в общении с беременной женщиной по имени Тамара. Да и вообще решила, что пора отдыхать. А то некоторая слабость после почти недельного пребывания в горизонтальном положении на стареньком бабушкином диване все еще присутствовала в ее теле и немного давала о себе знать на завтра она с самого утра набрала врученный ей томой андерс номер и когда соединение состоялось сообщила в трубку здравствуйте я от тамары она мне вас порекомендовала встретимся в обед у главного фонтана на вднх был ей на это спешный хриплый мужской голос и все конец связи Тарарам. рам дайна конечно же вознамерилась было перезвонить но подумала что наверное нанагадалок и ворожей Сейчас в самом деле активно охотятся правоохранительные органы и даже телефонные разговоры прослушивают, в связи с чем и возникают такие вот странные способы конспирации. А может, человек просто очень спешил и не мог разговаривать. А еще дай, но ну, немного напрягло то, что гадалкой выражьей, способной снять глаз, оказался мужчина с достаточно сиплым, как у пожилого голосом. Впрочем, может быть, это только для конспирации? Или в самом деле по нынешним временам победно шагающего по планете феминизма лучшие гадалки и выражиие это мужчины? Ближе к обеду Дайна выдвинулась на ВДНХ. Я на месте, прогуливаясь мимо отреставрированного и ослепительно сверкающего на солнце новеньким золотом фонтана, в полном соответствии с требованиями конспирации, написала она в РЖИ с мужским голосом на номер телефона короткое СМС. И тотчас же к ней подошел достаточно грузный такой дядька, в немодной, хоть и вполне добротной и дорогой кожаной куртке и с лицом покрытым неприятными бородавками и мелкими какими-то шишками. Надо сказать, по одежде и внешнему виду выглядел он вполне неплохо и даже надушен хорошими духами, хотя и был, как говорится, с пузиком и к тому же немного сгорблен в силу возраста. «Что? Неужели вы рыжие мужчину в самом деле теперь очень хорошо зарабатывают?» Глядя на него, подумала Дайна. Еще она решила, что человек этот вовсе даже не похож на какого-нибудь проходимца или мошенника. Коими иной раз и бывают самозваные колдуны и гадалки. Хотя кто сейчас безошибочно сумеет отличить мошенника? Да никто. Потому и пестрят еще новостные ленты раздела происшествия разного рода публикациями на эту тему. То, что выражаёй и гадалкой в самом деле оказался мужчину, дайна, конечно же, немного напрягло. Хотя в той же самой битве «Не одни же ведь только женщины участвуют. Вы со мной согласны?» Хотела было уже задать она самой себе изрядно прилепившийся к мыслям вопрос, но вместо этого только незаметно чертыхнулась и незаметно сплюнула через плечо. Хотя если повнимательнее приглядеться к неприятным бородавкам на лице этого пожилого дядьки, то в какой-то момент в полной мере можно подумать, что перед тобой самый что ни на есть настоящий колдун. Ну или энергетический вампир на худой конец. «Пойдемте присядем в кафе и обстоятельно обо всем поговорим», вполне доброжелательно предложил мужчина. Вообще-то я уже отошел от всех этих дел, расположившись за столиком и заказав кофе, сообщил он, хотя кофе даже не притронулся, а сразу же начал грызть арахис, доставая его из кармана куртки. Сейчас все больше тренерской работой занимаюсь, учеников у меня достаточно, но я не всех их посвящаю в тайной основной моей профессии, а только самых избранных. Да и нельзя, чтобы в этом мире было как-то уж очень много специалистов в этой области. Но вы меня понимаете. У вас и ученики, — я всякнула Дайна. А как же? Ремесло мое в достаточном мере востребовано, и поэтому, как говорится, на жизнь не жалуемся. На хлеб с маслом хватает. И еще на икру красную, и черную сверху. И не только на икру, заметьте. Многозначительно сказал он и отправил в рот очередное ядро арахиса, после чего от своих же этих слов радостно крякнул. Обдумывая услышанное, Дайна молчала. «Ремесло мое в самом деле очень востребованное, а знания редкие и особенные. От деда и бабки с генами их не получишь ни при каких обстоятельствах», — сказал дядька. «Да», — удивилась Дайна. А у самой опять мелькнула мысль о том, что не на шарлатана ли она нарвалась, хотя Тамара, помнится, вчера гарантировала, что специалист будет опытным, проверенным и очень надежным. И все равно упрямо возразила. Я почему-то всегда считала, что наоборот, только с генами от бабки в наследство и можно получить подобный дар. Конечно же нет, хрипло засмеялся на это мужчина. Хотя генетика тоже немаловажную роль играет. Но условия жизни ученика тоже немаловажны. К примеру, если ты из обеспеченной благополучной семьи, то в избранные ко мне никогда не попадешь. В избранное можно попасть только если ты, к примеру, сирота или дитя улицы. Когда ты один оденешенник, то братство избранных это единственная для тебя семья. Когда тебя связывают по рукам и ногам семейные и социальные связи, то наша наука будет тебе совершенно лишней, да и вообще можно сказать, ненужной. Это что-то вроде японской науки о крадущихся, продолжил он. Вообще по рода деятельности я тренер по боксу в спортивной школе. Ко мне на тренировки много самых различных детей приходит. Я каждому присматриваюсь, и если вижу в ребенке некую искру, а также и потенциал, то начинаю с ним работать, приучаю к дисциплине, учу выносливости. Когда ребенок взрослеет, и я вижу, что труд мой не пропал даром, начинаю уже основу моей этой профессии учить. Ну вы понимаете, про что я». Дайна кивнула, хотя на самом деле вообще уже ничего не понимала. Ведь спрашивается, как между собой связано гадание и бокс как вид спорта. То есть правильно я поняла, что все ваши ученики по этому самому тайному ремеслу – это мальчишки из секции бокса? В самом деле, ничегошеньки уже не понимая, и чтобы хоть как-то что-то прояснить, поинтересовалась Дайна. Но почему же? В избранных и девушки тоже есть. Жуя Арахис ответил мужчина, чем еще больше вел Дайну в замешательство. Девушек, конечно, гораздо меньше. Есть у меня одна ученица, причем такая, что запросто троих парней заменит, похвастался он. Очень талантливая. А посмотрели бы вы на нее на тренировках. Просто в кровь бьется с парнями, сражается, пока без сил не упадет. Мои избранные – это в самом деле что-то вроде семьи, – продолжил он. Все друг друга знают и в любой момент готовы прийти друг другу на помощь. Надо сказать, что и про меня, старика, они тоже не забывают. И тренироваться ко мне постоянно приходят и с праздниками различными поздравляют. Сам-то я бессемейный и бездетный, так что можно сказать – все они теперь самые настоящие мои дети. «Дети, которым благодаря мне выпал счастливый шанс», – добавил он. Он помолчал немного и, не разводя больше никаких вступлений, перешел к делу. «В общем, теперь некое представление о моем ремесле имеете, и можете быть уверены, что мы вам непременно поможем. Причем все сделаем, что называется, без сучка и задоринки. А иначе вас нам Тамара никогда бы не порекомендовала. Итак, в чем состоит задача? Нужно убрать порчу из глаз», – сообщила ему Дайна. «Кто это такие?» – после некоторого раздумия удивленно задал вопрос дядька. «Это такие фамилии у людей?» После этого очередь удивляться наступила уже для Дайна. «Вы что, не знаете, что такое порча из глаз? Тогда как же вас Тамара людям рекомендует, если вы самых простых вещей не знаете?» «Какие еще порчи из глаз?» Видимо, пребывая еще в большем удивлении, рявкнул мужчина и, ткнув себя в грудь с пальцем, сообщил. «Я пятак!» «Это что значит?» – нахмурилась Дайна, полагая, что в этом имени кроется какой-то скрытый для обычного человека смысл. Питак это значит питак. Едва ли не взвизгнул от злости дядька и даже на какое-то время арахис грызть перестал. Правда, тут же от приключившейся с ним было истерики, резко остыл и стал терпеливо объяснять. Я специализируюсь на физическом устранении конкурентов и просто неугодных людей. Ремесло мое достаточно редкое» о чем я вам буквально только что уже и рассказал. Киллер, значит, бандит, только теперь в полной мере уже обо всем догадалась Дайна. И как она сразу-то не поняла, ведь явно же бандюгана с девяностых. У него одни только ручищи такие, что двинет и мало никому не покажется. А Пятак, между тем, видимо, с расстройства о сорвавшейся услуги, любезничать резко перестал и даже перешел исключительно на «ты». «Насчет киллера ты в некотором роде права, а вот насчет бандита немного поторопилась в высказываниях», – усмехнулся он. Дайна от шока сидела неживая жива, ни мертва, и только часто-часто хлопала ресницами. «Как я уже сказал, ремесло мое достаточно специфическое. Моя задача в том, чтобы устранить человека, и никто при этом никогда бы не догадался, что это именно убийство. Так что к уголовной ответственности я ни разу еще не привлекался, и, стало быть, в уголовниках тоже никогда не числился». «А как можно совершить убийство, чтобы никто при этом ни о чем не догадался?» Сама не своя уже от шока задала ему вопрос Дайна. «Да способов на самом деле масса», — сказал Питак. «Но чаще всего мы работаем через несчастный случай. Падение с лестницы, случайное отравление или даже самое банальное утопление по неосторожности. Главное, как я уже сказал, чтобы о преднамеренном убийстве никто и никогда бы не догадался». Чтобы только бам-бам, и сразу же после этого постановления об отказе возбуждения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, стукнув по столу кулаком, будто судейским молотком, добавил он, несчастный случай, и все тут, придраться не к чему. Он кинул в рот еще пару ядер арахиса и продолжил. Вот, к примеру, относительно недавно ко мне одна молодая женщина обратилась с просьбой отправить на тот свет жутко пьющего отчима он ей постоянно какие то там козни по поставленную от матери наследству устроить пытался по нормальному решить этот вопрос было почти никак невозможно и вы ей помогли в этом широко округлив глаза догадалась дайна а как же было отказать если она пообещала очень даже неплохую сумму и что же вы сделали да ничего особенного просто поставил на кухне у этого мужика на стол Бутылку Кока-Колы с ядовитой технической жидкостью вместо сладкого напитка. Мужик этот как раз накануне крепко употреблял, а когда проснулся, решил козировкой жажду утолить. Ну и хлебнул отравы, и моментально сжег себе все внутренности подчистую. Корете скорой помощи помер, не приходя в сознание. Короче, несчастный случай в самом чистом виде. так криво усмехнулся. А кто в итоге виноват? Только он сам. Не надо было всякую непроверенную гадость пить. И снова стукнул по столу кулаком. Бам-бам. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Всего и делов-то на каких-то пять минут, зато в итоге полный карман денег. А если бы он обо всем врачам рассказал? Задала вопрос Дайна. А как бы он рассказал, если у него весь рот и глотка сожжены подчастую? то он, пойти до самой своей кончины, так ничего и не понял. В том числе и что эта загазировка была такая волшебная и откуда она вообще в его квартире взялась, если никто кроме собутыльников туда вообще не заходил. Вы страшный человек, заявила на это Дайна. Не спорю, абсолютно равнодушно согласился с ней Питак и кинул себе в рот еще несколько ядер арахиса. Но мне нужна была самая настоящая гадалка и выражу сказала Дайна. Томка, видать, номера попутала, с некоторым сожалением в голосе догадался Питак. Что-то уж как-то особенно тяжело, она эту свою очередную беременность ходит. Вот и путает все в своей башке». «И многого людей такими способами устранили», – поинтересовалась Дайна. «Достаточно. Можно сказать, хорошее состояние на этом сделал. Старость себе обеспечил», – криво усмехнулся Питак. «По всяким там полицейским сводкам и отчетам, несчастный случай и достаточно распространенная причина гибели людей», – добавил он. «Ужас», – заметила на это Дайна. «А если учесть еще и то, что у вас полно учеников?» «Не очень много, но есть», — самодовольно улыбнулся Питак. «А вы не боитесь мне все это рассказывать?» — спросила Дайна. «Может, я прямо сейчас же пойду в полицию и все там расскажу?» «Вообще не боюсь», — усмехнулся Питак и добавил. «Теоретически, это ты, девочка, бояться должна, а не я. Ведь мало ли чего с тобой после этого произойти может. Полиция даже и проверить твои слова не успеет». Да и мало ли чего мог рассказать незнакомой девушке на лавочке в парке ВДНХ пенсионер, который ни разу в жизни не попадал в поле зрения полиции. В общем, в его словах определенно был резон. Дайна молчала. И кроме того, никому еще, ни одному, даже самому опытному следователю не удалось докопаться до истины. Все мои дела были сработаны настолько хорошо, что никто бы не сумел придраться. Так что я ни капли не боюсь ни за себя, ни за своих учеников. «А если, к примеру, кто-то из учеников попадется или проболтается?» спросила Дайна. «Не проболтается, потому что знает, что его тогда ждет». Он помолчал немного, отряхнул ладони от арахисовой шелухи и сказал, «Никто не проболтается. Никогда. Это закон. И точно так же, как дети никогда не выдадут своего отца, так и мои ученики никогда не выдадут своего учителя. И друг друга тоже никогда не выдадут. И друг другу всегда помогут, если кто-то попал в беду». Больше разговаривать с профессиональным киллером было вроде бы не о чем, и Дайна поспешила откланяться. «Если понадобятся мои услуги, ты знаешь, как меня найти», напоследок сообщил ей Питак. «Даю стопроцентную гарантию, что все будет шито, крыто Это раньше бандиты своих жертв прямо посреди бела дня расстреливали. А сейчас никому такие дела вообще уже не нужны. Сейчас все делается тихо, мирно и, как говорится, без пыли. Так что обращайся, если что». «Не дай бог», — уходя подумала, но вслух ничего не сказала на это Дайна. «Что вам сказать, москвичи, на прощание?» — пела из динамиков ВДНХ какой-то артист, вслед удаляющимся в противоположную сторону Дайне и Пятаку. «Господи, какой все-таки ужас этот самый Пятак», — думала по дороге к дому Дайна. «И какой все-таки ужас звучит по радио на ВДНХ. Зачем они вообще крутят это старье? Неужели в городе других нормальных радиостанций не осталось?» Включили бы Music City, самое клёвое и модное радио. Хотя, наверное, все таки здорово, что вы ДНХ отреставрировали. Получился этакий ретро-парк, островок, ушедший навсегда эпохи.